Глава 17. Комната нам досталась весьма светлая и просторная, с большим окном, украшенным цветастыми занавесками и выскобленным до чисто дубовым полом. Широкая деревянная кровать на резном каркасе, заменявшем ножки, небольшой плетеный коврик на полу, пара крепких стульев, стол и большой рундук. Вот и все нехитрое убранство. За ширмой, разделявший комнату надвое, обнаружился фаянцевый умывальник, прикрытый крышкой стульчак и настоящая медная ванна, сейчас пустая и сухая, но от этого не менее привлекательная. Ванна стояла на высоких ножках, а под ней на железной жаровне находились приготовленные угли. Нужно было всего лишь наполнить ее водой и разжечь огонь. Эбилайн бросил на кровать мешок с вещами, стащил с ног сапоги и размотал портянки. Комнату наполнил кислый запах несвежего белья и мужского пота. «Пойду в порядок себя приведу», — смущенно заявил Мак, увидев, как я невольно сморщила нос. Он исчез за ширмой, а я распахнула окно, впуская в комнату свежий весенний ветер. Только сейчас мне пришло в голову, что уже апрель. Правда, какое число я не знала, потому что давно перестала следить за днями. Странная встреча со стариком-менталистом не давала покоя. Судя по всему, это был маг в личине, не желающий привлекать внимание. Но почему он раскрыл свои способности передо мной и к тому же дал понять, что знает о моих? Он не служит королю, иначе меня схватили бы прямо за столом. Но кто же он? И была ли наша встреча случайной? Упираясь руками в отполированный до блеска подоконник, я устало прислонилась лбом к холодному стеклу. За окном зеленела лужайка с ярко-желтыми точками мать По ее краю шел аккуратный каменный бордюр, отделявший сочную зелень от покрытой пылью дороги. Небо в это утро было высоким и прозрачным, солнце сияло, играя яркими отблесками на следяных вкраплениях в крышах домов, зажигало огнем прозрачные стекла в окнах, золотило шпили и купола, в изобилии украшавшие столицу Гленнимора. «Нам надо купить амулет перехода», — пробормотала я в полголоса. «Хороший амулет с точкой выхода у хребта Эрвиона». «Я этим займусь», — отозвался Эбилайн из-за ширмы. «А тебе лучше здесь побыть. Этот старик...» «Он тебе что-то сказал?» М «Да». Мак замялся. «Что?» «Сказал, что мне досталось чужое сокровище, которое нужно беречь, пока за ним не придет хозяин». «Что за ерунда?» Я резко развернулась и едва не столкнулась с рурком лоб в лоб. Тот стоял буквально в шаге от меня, одетый в одни саржевые бриджи, а с его мокрых волос по крепкому торсу сбегали тонкие стройки. Маленькое полотенце, небрежно накинутое на плечи, еще больше оттеняло смуглую кожу, а в завитках темных волос на груди блестела вода. А У меня перехватило дыхание, я застыла с открытым ртом, уставившись магу в ямку на шее, не решаясь ни поднять, ни опустить взгляд — Я ведь уже не раз видела его полуголым, но почему-то именно сейчас меня обдало горячей волной смущения, и я почувствовала, как вспыхнули мои щеки. «Что?» Он недоуменно осмотрел себя, потом прошел к кровати, достал из мешка чистую рубашку, надел, а потом застегнул на поясе кожаную перевязь. «Я думаю, тот старик и вся его компания не так просты, как хотят показать». Продолжал он, как ни в чем не бывало. «Пока они нас не трогают, но с ними стоит держать ухо востро. Хотя, надеюсь, что сегодня вечером нас здесь уже не будет». «Амулет». «Не беспокойся, я знаю, где лучшие магические лавки». «Но ведь амулеты не продают просто так. Положено указывать, кто купил и для каких целей». «Это вообще не проблема». Эбилайн вдруг озорно улыбнулся во весь рот, и на один миг мне показалось, что передо мной не суровый 30-летний мужчина, а беспечный мальчишка 16 лет. «Я знаю, где можно раздобыть амулет-перехода без всей этой бумажной возни. Или ты думаешь, что здесь все легально и учтено?» «Значит, ты решил идти сам?» «Да, так будет быстрее и проще. Но и в случае чего одному легче скрыться». «Я знаю Кадарн как свои пять пальцев, а тебе лучше пока побыть здесь. Отдыхай, возможно, завтра ты уже увидишься со своим магом». В дверь поскреблись. Это был Тайрук. Едва Эбилайн приоткрыл дверь, как фамор черной стрелой рванул через всю комнату, взлетел на подоконник, уселся и с беспечным видом принялся умываться, будто заправский кот. «Надо бы Ариналя проведать», — озвучила я свои мысли. Главное, магию не применяй даже для ментальной связи. Предупредил Мак. Это означало только одно. Мне не стоит пытаться призвать Ирилиум или мысленно поговорить с Фамором. Если поблизости есть хоть один дознаватель-менталист, меня тут же засекут. Я не могу скрыть природу своих сил, значит, есть только один выход не пользоваться ими вообще. Через полчаса он ушел в город, а мы с Тайругом решили проведать, как там поживает Кэлпи в роли ездовой лошади. Конюшня ему досталась вполне приличная по сравнению с предыдущим местом пребывания. Денник чистый, светлый, на полу свежая сена, чудом сохранившаяся до весны сухим. Да и лошадки здесь стояли не абы какие, а все как на подбор, породистые и ухоженные. По стенам была любовно развешена утварь, отполированные до блеска седла, плетеные холостые и украшенные серебряными монетками сбруя. В углу на большом сундуке лежали свернутые в рулон попоны. Ариналь приткнулся на кучу соломы, поджав под себя все четыре ноги. На наше появление он отреагировал тихим ржанием, полным тоски. «Что, мальчик, заскучал?» Я подошла к нему, присела на корточки и потрепала между дрогнувших ушей. «Ничего, мы здесь надолго не задержимся». Он вопросительно скосил на меня карий глаз. «Планы изменились», — объяснила я. «У нас есть пара часов на отдых, а потом снова в путь. Надеюсь, на этот раз я найду то, что ищу». Кэлпи сделал легкое движение головой, будто кивнул, потом осторожно боднул меня в плечо и снова улегся. Я отметила ясли полный отборного ячменя и абсолютно сухое корыто. «Эй ты!» — подозвала подсобного мальчишку, который сидел на сундуке и сам с собой играл в ножички. «Почему у моего коня пустое корыто? Разве я не говорил, что ему нужно много воды?» Мальчик отставил свое занятие и тут же подбежал. «Простите, милостивый Тирм, но ваш конь выхлебал уже пять ведер!» И совсем ничего не ест». Старший конюшня сказал не давать ему больше воды, а то водянка начнется. «У меня вдруг сильнее забилось сердце, а все тело охватило мелкая дрожь. «Водянка начнется у тебя, если ты сейчас же не нальешь воду в это корыто», — процедила я, едва сдерживая резкое раздражение. «А конюшему передай, что я лучше знаю, что моему коню надо, а что нет». Мальчик побежал исполнять приказ. Я же опустилась на колени рядом с Ариналем, обняла его за шею и тихо зашептала прямо в подрагивающее ухо. «Потерпи. Осталось совсем чуть-чуть. Мы добьемся до мага, я сниму ожерелье и отпущу тебя. Но сейчас ты мне нужен. Я не смогу одна». Сердце в груди бешено колотилось, словно от испуга или быстрого бега. Я почувствовала, что начинаю задыхаться. В груди ни с того ни с сего закололо да так сильно, что я не сдержала тихого стона. «Милостивый Тирн», — прозвучал позади меня сочный бас. «Вы недовольны уходом за вашим конем?» Это был, по всей видимости, старший конюши, которого позвал мальчик. «Нет, все в порядке», — сохраняя невозмутимое выражение на лице, я встала и отряхнула солому с колен. «Проследите, чтобы у него было вдоволь воды». «Но он слишком много пьет». «Он пьет столько, сколько ему нужно. Ни больше, ни меньше», — отрезала я. Боль в груди стала просто невыносимой, заколола кончики пальцев, а потом вдруг заныл затылок. От яркого света заслезились глаза. Воздух стал казаться сухим и царапающим. Появилось желание забраться туда, где темно и сыро, и отлежаться, пережидая непонятный приступ. Что со мной, я так и не поняла. Дав понять, что разговор окончен, я вышла из конюшни на улицу и вдохнула свежий воздух. Но это не принесло облегчения, наоборот. Мне показалось, что солнце опаляет меня. Я буквально почувствовала, как краснеет под одеждой моя кожа, как покрывается безобразными волдырями. Панический страх заставил похолодеть. Я затравленно огляделась. Пустынный двор заливало яркое солнце, от которого хотелось забиться под землю. Сухой колючий ветер швырнул мне в лицо горсть песка и дорожной пыли. Глаза защипало... Мир расплыл со скрытой пеленой слез. Спотыкаясь и почти падая, я рванула назад к трактиру, надеясь найти там спасение от палящих лучей. Рядом со мной взволнованно мяукой бежал черный кот. Взлетев по ступенькам на второй этаж, я промчалась мимо ошарашенных постояльцев и захлопнула за собой дверь комнаты. Почти вслепую нащупала занавески и задернула их, но и это не помогло. Солнечный свет продолжал перечинять невыносимую боль. Не придумав ничего лучше, я стащила с кровати одеяло, забилась за ширму и накрылась головой. Ко мне на колени тут же взобрался тайрук, нервно подергивая хвостом. «Мне плохо», — сообщила я ему, стуча зубами. В помещении жар моментально спал, зато теперь меня охватило зноб. «Не пойму, что это? Я заболела, отравилась. Что со мной?» Кот поднялся на задние лапы и начал сосредоточенно обнюхивать мое лицо. Потом лизнул в губы и спрыгнул на пол. Я поняла, что он собирается сделать. «Нет, ты рук!» — успела крикнуть, прежде чем он начал оборот. «Ты нас подставишь!» Он замер, поглядывая на меня светящимся глазом. «Мне уже лучше!» Я попробовала улыбнуться дрожащими губами, но они плохо слушались. Сначала отступила ноющая боль в затылке, потом исчезла мелкая дрожь во всем теле. Перестала бешено колотиться сердце, и я наконец-то смогла вздохнуть без спазмов. Свернувшись в комочек на холодном полу, я укуталась в одеяло с головой и осторожно вдохнула. Но нет, в груди тоже больше не колола, приступ прошел, зато на меня накатила волна слабости, я нервно рассмеялась. Почему-то вспомнилась, как страдала от солнца Райзен. Лицо Дуэргора предстало предо мной так ясно, будто я видела его наяву. Сморгнув, я отогнала от себя ненавистное видение. Нет, не буду думать о нем. Лучше подумаю, что это со мной было. От слабости, пришедшей на смену боли, меня клонило в сон. Тайрук опять забрался ко мне под одеяло, свернулся клубком поближе к шее и уткнулся холодным носом мне в ямку за ухом. Я подумала, что в роли кота он мне нравится больше всего такой милый пушистый комочек счастья, пока не выпускает когти. Кажется, я на некоторое время провалилась в тяжелый сон, в котором меня опять преследовали и топили шелки. Только на этот раз я проснулась не потому, что вынырнула, как в предыдущих снах, а потому, что меня разбудила новая волна боли. Точнее, это было похоже на То, будто тысячи ледяных игл со всех сторон впиваются в мое тело. Вскрикнув, я откинула одеяло и села. Шея горела, будто стянутая удавкой. Сердце в груди колотилось так, что казалось вот-вот вырвется, а вдоль позвоночника словно струился огненный поток. Тайруга в комнате не было. Эбилайн тоже еще не пришел. Солнце за окном пока не собиралось клониться к западу, так что я проспала не более получаса. Ухватившись за умывальник, я с трудом поднялась на дрожащих ногах и судорожно вздохнула. Если при первом приступе мне казалось, будто меня опаляет огонь, то теперь меня словно замуровали в глыбе льда. Я ощущала настолько сильный холод, что воочию видела, как моя кожа синеет и покрывается инеем. Но больше всего меня пугало то, что ожерелье на моей шее пульсировало оно то сжималось, перехватывая дыхание, то наоборот отпускала, и тогда я могла сделать короткий вдох. В этот момент я поняла, насколько сильно хочу жить. Поняла, что совсем не готова умереть здесь и сейчас, зато готова отдать что угодно, лишь бы продлить свою жизнь хотя бы на пару дней. Жестокая судорога заставила меня упасть на четвереньки. Позвоночник выгнулся дугой, Желудок сжался от спазмов, и я почувствовала, как меня буквально выворачивает наизнанку. Боль была настолько дикой, что я уже ничего не соображала. Упав на пол, я задыхалась, хрипела от спазмов, и болезненные конвульсии заставляли меня выгибаться всем телом. Сознание заволокло туманом, перед глазами все расплывалось. Я увидела, как в окне появился темный кошачий силуэт. Фомор спрыгнул на пол рядом со мной, в мгновение ока принимая свою истинную форму. В его взгляде светился неприкрытый страх. Страх за меня. Опустившись на колени, он растерянно огляделся, а в следующие минуты мы оба услышали, как в дверь комнаты кто-то грубо заколотил. «Открывайте именем короля!» Я попыталась что-то сказать непослушными губами и не смогла. Дверь озарилась синим пламенем взламывающего заклинания. Взрыв. Тайрук подхватил меня на руки, будто куклу, и рванул к окну, но не успел. Дверь с грохотом распахнулась, и комнату заполонили клубы густого дыма, от которого у меня заслезились глаза и запершило в горле. Ожерелье горело огнем, стягивало шею, лишая дыхания. Тело сотрясало крупная дрожь, и я не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой, как будто мои члены уже не принадлежали мне». «Стоять, демон!» — услышала я резкий окрик. «Вам не уйти, здание оцеплено!» Я опять застонала от боли. Руки Тайруга вздулись буграми мышц, на лице застыл жуткий оскал. Взревев, будто раненый зверь, Фамор взлетел на подоконник и замер, покачнувшись. Я почувствовала удар, который пришелся ему в спину. Темная субстанция, спускающая запах смерти и тлена, начала медленно разливаться по телу демона, дюйм за дюймом захватывая посеревшую кожу. — Прости! — прохрипел мой друг сквозь стиснутые зубы. В его глазах читалась безнадежность. И тогда я забилась и закричала в каменеющих объятиях, но было уже поздно. Темная субстанция поглотила руки фамора, и, подобно густой смоле, стекла на мой камзол. Она ползла вверх по груди, неуклонно приближаясь к открытому горлу. Я воочию видела свою смерть. Со всех сторон, словно вороньё, налетели фигуры в черных плащах. Их было слишком много, и они были слишком сильны. Тайрук упал, увлекая меня за собой. Кто то топнул его, заставляя сдать полузадушенный стон? Я Василиска. Я узнала его. Он уже проник через кожу и теперь убивал нас обоих изнутри. «Рубите ему руки!» Раздался над моей головой смутно знакомый голос. «Девчонку в стазис, чтоб не рыпалась!» Рядом со мной на корточке опустился мужчина в плаще дознавателя. Я увидела его глаза цвета пыли под ногами, которые смотрели на меня с холодным равнодушием. Он протянул руку и отвел с моего лица растрепавшиеся волосы. Только теперь я поняла, что иллюзии нет. Я снова стала сама собой, беглянкой Ниалин Имерли. И, кажется, я только что попалась. С отчаянием безумца я позвала Эрилиум, но ответом мне была тишина. Широкая мужская ладонь опустилась на глаза, заставляя сомкнуть веки, и последнее, что я помню, — это крики, доносившиеся с улицы. «Ареналь!» — мелькнула в угасающем сознании, и все. Я провалилась во тьму.